Глава седьмая. Первое, что поразило меня, когда я зашагал в Неспарампе, так это запах. Густой, влажный, серный вонь ударила моё обоняние, словно на лицо опустили фланель, вымоченную в тёпленькой болотной воде. Зловонным термальным потоком вокруг нас вздымался жар, поднимающийся из мануфактуры ниже, разгоняя его ниเฉй воздух, хотя сами кузни пустынно обдевались ветрами. Даже будучи предопреждённым, я закашлялся, почти задохнулся. «Теперь уже всерьёз заведу и респираторам Войн оф Тао». «Чуть попахивает», — высказался Юрген, как всегда незамечающий иронии, в то время как я упал на хвост Джовану и плотной группе помощников, что сопровождали его. Не решившись ответить, а дыша как можно поверхностно, я просто кивнул. Посадочная платформа была меньше, чем мне казалось, едва способна вместить шаттл, и моё уже хорошее мнение о пилоте взлетело до небес. Но судно было в паре метров от стены, Ближе к приятно освещенному проему открытой двери, в то время как правая посадочная опора находилась еще ближе к головокружительному, трехкилометровому обрыву в самое сердце печей. Вздрогнув, я осознал, что на внешнем краю нет блюстрады или хотя бы перил, дабы оградить от неуклюжего шага, и решительно настроил содержать между пропастью и собой шаттл. Техно-жрецы, что работают здесь явно, считают чувство самосохранения лишним перед лицом необходимости. «Превосходно!» Жеван поздравил нашего пилота по Ваксбустине и повернулся ко мне. Он посадил нас так, чтобы шаттл защищал нас от ветра. За что мы поблагодарим Трон? согласился я, ощущая, как мой Chanel треплет подобно флашку под штормовым ветром, загибающим корпус. Без защиты я бы серьёзно боролся за каждый шаг. Тревожное видение, что меня подхватывает и уносит в пустоту турбулентным завихрением, вспыхнуло в моём разуме, и я со всей твёрдостью загнал мысль обратно. Добро пожаловать. Разумеренно пробабнял через замок Skoda глава скитариев, после чего затворил знак шестерёнки, особенно лелеемый мои почитателями бога машины. Центрион-кипер, первая фаланга когорты фикандии. Как и большинство скитариев, которых я видел во время своего беспредочного скитания по галактике, он скорее походил на сильно аугментированного огрена, нежели на человеческое существо. Его мускулатура бугрилась от химических препаратов и чередовалась с бионикой. Волна С команда Влжеван, даже не потрудившись представиться. Если кипер сразу не узнал его, то делать ему тут нечего. Генерал указал на меня. Комиссар Каинца провожает меня вместе с послом Тао и его эскортом. Послом Тао? повторил кипер. Даже его механическое жужжание оказалось удивлённым. Его лицо едва было видно из-под защитного капюшона, да и большая часть лица, что её увидела была металлической, так что выражение считать не удалось. С другой стороны, мне не нужно было смотреть ему в глаза, чтобы осознать, что он шеломлён. Он начал стремительно щебетать на бинарном со своими компаньонами. Они оба оказались карликами по сравнению с громадным боевым серватором в конце встречи ищущего эскорта. Нас не проинформировали об этом. Мы решили это в последнюю минуту, ответил я. Мой голос хрипел от пепла и других менее вкусных субстанций, что осадили мои голосовые связки. Он должен остаться в шаттле, твёрдо заявил кипер. Не вам решать, отрезал Живан тоном человека, который ставит зазнавшегося почтённого на место. Это качество уже давным-давно стало его второй натурой. Какие-то трудности? спросила Лихасаи. Его слова прерывали тихими осторожными покашливаниями, а он обратился напрямую к Скиталию. Мой дипломатический мандат полностью подтверждён. Несанкционированное существо. Вколенился боевой серветуар с грохотом, приходя в движение. Онет, что же теперь осветить? Отключить эту штуковину. Взрал я своим самым лучшим вселяющим страх перед императором голосом, но до того, как киберспел пошевелил тяжкими генетическими мышцами, киборг поднял руку с автопушкой и выпустил очередь крупнокалиберных снарядов, которые с визгом впились в отрекошителя теперь уже жутко дырявой посадочной рампы. С похвальной живостью посол выскочил наверх, а сержантор кинулся за ним, направляясь к шаттлу с одним единственным обездным намерением. Взлетай! Ск команду Волпаксу жеван, но пилот отключил двигатели, как только мы приземлились, и несомненно подготовился к долгому и утомительному ожиданию, пока не кончится наша предварительная беседа. Мы все осознали, что ни при каких обстоятельствах шаттл не успеет взлететь, прежде чем до него доберётся сервёртор. Я воткнул обратно в свою комбусину как раз в тот момент, когда пилот подтвердил приказ. Зажигание! отозвался он, и главные двигатели вернулись к жизни с таким рёвом, что у меня заскрижали зубы. «Пятнадцать секунд до включения взлётных ускорителей!» «У нас нет пятнадцати секунд!» — отрезал я. «Фракова штуковина к этому времени уже будет на борту! Поднимай рампу!» «Уже выполняю!» — информировал меня пилот. В его голосе слышалось неестественное спокойствие человека, привыкшего действовать в экстремальных ситуациях. «Автопушка повредила сервоприводы!» «Тогда расстреляй его!» — приказал я, заметив поворотный мультилазер под кабиной. «Не могу прицелиться!» Ответил пилот тоном человека, который после плохой новости услышал худшую. «Он уже вне зоны поражения!» «Тогда мы это сделаем!» Я повернулся к скитарям. «Стреляйте или отзывайте его! Выбор за вами!» В эту секунду они опять оживлённо щебетали на бинарном. «Сожалеем, комиссарно, мы не можем выполнить ни то, ни другое!» Ответил мне кипер. «Он запрограммирован защищать шпиль от несанкционированного доступа, а повредить его значит нарушить догматы амнистии!» Я могу запросить соответствующие коды на уничтожение от высшего руководства, но да фрак вам в шестерёнке. После того, я достал оружие. Вцепиться в полностью бронированного боевого серватора противоло всем моим инстинктам самосохранения. Но если Эльхо со мной умрёт, на меня повесят всех собак. Его бы здесь вообще не было, если бы я его не пригласил. Я выпустил пару разрядов в бронированную спину киборга. Не желая ничего добиться, кроме как отвлечь его внимание на достаточное время, чтобы пилот взлетел. после чего унести ноги в башню. Но когда я развернулся, двери с шипением закрылись, оставив ловушки у узкой посадочной площадки. «Это ещё что?» Сердиторь овкнул я. «Дух машины запечатал шпиль в ответ на оружейный огонь», объяснил Кипер. «В этот момент недостатки моего плана стали очевидны». Сервитор обернулся и стал разворачивать оружие, дабы прицелиться в меня. «Инициирован протокол враждебных действий», пробубнил он. «Принимаю ответные меры». «Принимаю ответные меры». Когда снаряды автопушки начали грызть ракрыт вокруг меня, спасая жизнь, я отпрыгнул. Живан и его помощники живо разбежались с линии огня, подобно напуганной дичи. Я вскочил на ноги и сделал ещё пару выстрелов, надеясь поразить что-нибудь жизненно важное. Конечно же, неудачно. Всё уязвимое было надёжно упрятно под бронированные плиты. «Позвольте мне, сэр!» — произнёс Юрген, давая очередь из Лазгана. Предсказуемо неэффективно, хотя наступление штуковины чуть замедлилось, Когда киборг дал очередь в его сторону, которая веже рекашитя вспахала посадочную площадку у того места, где он укрылся. Затем машина повернулась ко мне, явно намереваясь разобраться с каждым по очереди. Возможно, потому что стоя в открытую КН являл собой самую очевидную цель. Запрашиваю код отключения разрешения альфа-бежевый 00768 Кантота. Произнёс кипер, видимо, в какой-то внутренний вокс. Поряддельная важность. Он наконец-то хоть что-то делал, вот только медленно, для меня уже будет слишком поздно. Я снова нырнул в сторону, осколки ракрита от ближайшего попадания вонзились мне в лицо, и я оказался у шоттла как раз в тот момент, когда рёв его двигателей перешёл в виск. Вокруг моих лодыжек завихрился коричневый туман, поднятый турбулентностью, и я изо всех сил рванул к заклинившей рампе. Это был отчаянный поступок, но в тот момент он выглядел самым лучшим вариантом из всех нехороших вариантов, Большая часть которых, вероятно, вела к моей прежневременной кончине. "Сейчас же взлетаю", крикнул пилот, и я отчаянно прыгнул на поднимающуюся металлическую плиту, ощутив, как край воткнулся мне в живот, выбивая воздух из лёгких. Что учитывая его качество, было совсем неплохо. Именно в этот момент я как-то уж очень хорошо осознал, что в моей руке пистолет, что никаким образом не шло схватиться за что-либо. У меня едва хватило времени, чтобы выругаться. после чего я ощутил, как соскальзываю к краю пропасти. Безнадёжно затрепыхавшись, я умудрился схватиться за удерживающую задвижку рукой, и в результате повис на дне, словно наполовину вытащенный из воды рыба, в то время как подо мной ходуном ходила головокружительная пропасть. Почему я просто не выпустил лаз-пистолет, не понимаю. Но в тот момент я, видимо, был слишком напуган, чтобы просто рожать пальцы. «Держитесь, сэр!» – передал по воксу Юрген, на сей раз он превзошёл даже самого себя – потому что настолько излишних советов я ещё никогда в жизни не получал. Затем сервитор снова открыл огонь, прошивая линию кратера вдоль нижней стороны рампы, слишком близко для моего душёвного спокойствия и от моих дико брыкающихся ног. И я интуитивно осознал причины его беспокойства. Почему он продолжает преследовать шаттл, вместо того, чтобы повернуться к моему помощнику и сделать один точный выстрел, я никогда не узнаю. Но он продолжал кидаться на нас, словно зациклившись на месте орк. Подобные машины запрограммированы концентрировать огонь на самой большой угрозе. В данном случае Shuttle's его мультилазером и присутствие на борту ксеносонорушителя в противовес Юргину Чейлосган просто небольшое недоразумение. Попадание в правый двигатель, произнёс пилот. На сей раз профессионально отстранённый с почти исчезла, и Shuttle тошнотворно накренился, почти отцепив меня от драгоценной опоры. По лицевые мышцы протестующе завязажали, а рука почти вылетела из сустава. Из завитки чёрного дыма, почти что домашние по сравнению с тем, что тут считали атмосферой, начали сочиться из двигателя, их относило к ревящемуся дыму, восходящему от столь долёких печей. Если я упаду, наверняка я жереть ещё до того, как ударюсь о землю, или скорее всего, о какую-нибудь крышу, что одинаково неприятно, и вряд ли это была ободряющая мысль. Мне основа придётся сесть. Ага, и в процессе раздавить меня как жука. Оставайся в воздухе. Отчаянно зарыла я, надеюсь, возвать к его чувство долгое. Моё собственное затруднительное положение вряд ли прошептёт его на слезо. Комиссары почему-то не очень популярные персонажи среди военных. Как обычное уважение к нему по общему признанию резко отличалось от уважения к его коллегам, что, кажется, даже не приходило ему в голову. Если приземлешься, что ковы ногнет посла. Или приземлимся, или рухнем, упрямо твердил пилот. А второго мы точно не переживём. Ваша заботливость моим здоровьем очень приятна. Вклинился знакомый голос, перекрикивая виск из колечного двигателя, рёв воздуха, бьющегося в ограниченном пространстве над рампой, и металлический звон от ещё одного залпа под нами. «Но я полагаю, что хорошо защищён». Тонкая четырёхпалая рука, три пальца и большой палец, на радость самым педантичным читателям. Схватило меня за запястье и с удивительной силой потянуло. Конечно же, он не мог полностью втянуть меня на борт за счёт силы, учитывая их относительно слабое телосложение, Неудивительно, что обычный Тао несколько слабее человека, как и во многих других отношениях, но никогда нельзя недооценивать их решимость или упорство в кризисной ситуации. Но мне хватило, чтобы сместить центр тяжести точно на дико прыгающую рампу, ну а после этого я уже относительно легко втянул себя внутрь. «Спасибо», — сказала я с некоторым трудом вставая на ноги и, наконец-то, запихивая лаз-пистолет обратно в кобуру. Хотя времени на разговор не оставалось, так как посадочная площадка все приближалась, а убийственно настроенный сервитор продолжил палить в нас при спуске. Похоже, пилот был слишком занят, дабы посадить нас целыми, и не отвлекался на мультилайзер. Или, скорее всего, счёл, что риск случайно попасть в Живана слишком большой. Я пошатнулся, когда шаттл снова накренился, и рефлекторно схватился за Эль-Хасай, случайно отпихнув его в сторону, когда очередь снарядов автопушки раскрошила переборку, где он стоял секунду назад. «Я полагаю, ваша защита готова к тому, что мы ударимся?» «Готово». Увидел у меня Эли Хасаи, и, взглянувшись я, увидел, что пара воинов огня присоединилась к дипломату Тауна Рампе. Каждый из них достал откуда-то из ниш брони тонкие опоры и надёжно закрепил их к подпоркам наверху, освободив руки для оружия. Секунду спустя два плазменных разряда вылетели из импульсных винтовок и попали прямо в стравтьева сервитора. Хороший выстрел, коррекнул я, хотя, неважно, возможно, даже не понял, что я произнёс. К этому времени водушевлять бойцов стала моя закоренелая привычка. Сослы бы тогда, когда я оказывался на линии огня, заставим его отплатить. Однако моя эйфория оказалась несколько преждевременной. Аптус механикус проделал отличную работу, построив эту штуковину. Машина пошатнулась от попаданий, которым я с одобрением заметил, присоединился Юрген со своим обычным упорством, привычным мне за столь долгий срок службы вместе. Затем пришла в себя, пытаясь поднять сплавленную культьё автопушки, как только обрела устойчивость.